Наверное, я замечтался, сочиняя в воображении сложные, хитроумные ответы на выпады Грина, отвечая ему, как по нотам, без единой запинки. «Опять ты ночью смеялся во сне», — скажет жена. я не знаю, правда это, или она меня разыгрывает. Я и сам мог бы так ей соврать, если бы первым до этого додумался. Ни разу я не мог вспомнить, Что снилось смешное, когда жена говорила, что я смеялся во сне? Хорошо, если было над чем всласть посмеяться в дни, когда мучают головные боли, вроде бы вовсе мне не свойственные. В свободное время у меня поджилки трясутся. Обычно я плохо сплю. Жена уверяет, что сплю прекрасно. На меня нападает хандра, и я не могу ее прогнать. Она сама проходит, когда ей вздумается. Я разговариваю сам с собой, во всяком случае верю, что это может со мной случиться. Впадаю в уныние, сам не знаю от чего. Горюю о чем-то, не знаю о чем. Хожу, не ощущая твердой почвы под ногами. И ношу в себе дрожь, и головную боль, и тоску. Все это вспыхивает внутри, заполняет меня, перепутывается. И все это словно бы творится не со мной, И вовсе мне не свойственна. Так что же это? Шизофрения? Или всего-навсего нормальное, естественное, типичное, здоровое, логичное состояние, присущее всем людям шизоидного склада? Я могу сослаться в суде на временное помешательство. Могли бы счесть это убийством из милосердия. Показали бы под присягой, что это сделано, чтобы избавить его от страданий. Но он не страдает. Я веду тщательно обдуманные разговоры с Артуром Бероном об Энди Кейгли и с Энди Кейглом об Артуре Бероне, и в эти самые минуты спрашиваю себя, какой черт, при тут я? Я ли говорю все это, и я ли слушаю? Отплываю по воздуху на несколько шагов, подслушиваю эти разговоры, подсматриваю, и, мне кажется, я смотрю какое-то похабное представление в кукольном театре. В одной из этих набитых опилками кукол есть смутное сходство со мной. И мне также непонятно, при тут я, даже в роли стороннего зрителя, как непонятно, с чего нападают на меня в мои свободные часы странная тоска и тревога, и глухое отчаяние. И притом в свободные часы я хнычу, мне нечем заняться. У меня слишком много свободного времени. То же самое нередко случается и во время занятий сексом. Я хотел бы отделиться от наших тел и поглядеть на себя со стороны. Я слепнул, позволяю себе уничтожиться И воскресаю так медленно, что очень не сразу удается вспомнить, кто же я такой, и вновь войти в эту роль. До того все глупо. Не может быть, что это и вправду настоящий я. Прежде мне удавалось смотреть на себя со стороны во время с начала и до конца. Было очень мило. Может быть, я уже сошел с ума? И это в самом рассвете лет? Или, может, я не я, совсем другой человек, как уверяет Бензак? Странное у меня чувство. Какой-то ты сегодня странный, говорит жена, осторожно пытаясь вызвать меня на откровенность. Ничего подобного. Не поймешь тебя. Это тебя не поймешь. Не разберу. какой то у тебя чудное выражение лица. Почему же ты не смеешься? «Какой-то ты унылый! Ничего я не унылый! Что-нибудь неладно? Все ладно!» хотела бы я знать, о чем ты на самом деле думаешь?» — решается сказать жена и улыбается, хмуря брови. «Совсем бы ты этого не хотела! Я думаю о смерти и о разводе!» Сегодня в обеденный перерыв в вестибюле здания, где я работаю, Какой-то человек шёл мне навстречу, и вдруг упал мёртвый. Рослый, осанистый, немолодой человек, седой, кудрявый. На нём был серый костюм в тонкую полоску. В одной руке изящный чёрный зонтик, в другой коричневый портфель. Весьма солидный и приятно он выглядел. Такую величественную персону вполне можно было бы принять за председателя компании «Дженерал Моторс». До той самой минуты, когда он с размаху ударился лицом о пол. Он был слишком стар, чтобы оказаться мною. Едва ли я чувствую себя теперь иначе, чем всегда. Похоже, эта жена меняется. Она явно больше беспокоится, когда я молчу, и думает, будто я сердит или чем-то недоволен. Разве я теперь молчу чаще прежнего? Она меня боится. Когда я слишком хорошо настроен, она совсем пугается. Думает, я от нее что-то скрываю. Верно, скрываю. Я рад, что играю в гольф. Это для меня теперь тоже прибежище. От бы разок загнать мяч в лунку. Потом я бы до скончания века рассказывал про это. Меня не тянет ходить в театр и кино. Жена делает вывод, что я ее разлюбил. Даже ходить в гости у меня нет желания. Вечно мы видим одних и тех же людей Вот если бы у меня был друг, интересный человек Жене тоже скучно, ей нравится разнообразие Нравится куда-то ездить Она предпочла бы переходить от одной скуки к другой А мне хватает и одного сорта скуки Если я убью жену, кто станет заботиться о наших детях? А если убью детей... Жена и сама о себе позаботится. Благоразумный отец семейства должен предусмотреть подобные возможности. Надо же обеспечить тех, кто дорог твоему сердцу. Пожалуй, я бы не прочь, чтобы жена мне изменила, тогда бы я получил развод. Без этого мне, наверное, его не получить. Моей жене, я думаю, пора уже мне изменить. Да она бы изменила будь у нее характер потверже. Возможно, это было бы для нее очень хорошо. Помню, как я первый раз ей изменил. хорошо в этом было мало. Вот я и изменяю жене, думал я тогда. Почти с тем же чувством после свадьбы я впервые повалил жену. Вот я и повалил свою жену, думал я тогда. Для нее это будет значить больше, так я думаю, ведь я женился, знаю, что изменю жене при первом же удобном случае, ставил себе и такую цель. В сущности, это одна из причин, почему женился чтобы потом изменять жене, а она, выходя замуж, не знала, что будет изменять. Пожалуй, она сейчас еще всерьез об этом не думает. Возможно, я все это обдумываю за нее» я даже еще несколько месяцев довольно регулярно продолжал развлекаться с девчонкой с которой спал даже нибы и еще с четырьмя или пятью переспал хотя бы по разу в те первые два года просто чтобы убедиться что я это могу и однако я пожалуй готов был бы убить жену сойдись она с кем нибудь из моих сослуживцев когда она раздевается у нее на талии и на груди Видны красные следы от пояса и лифчика, а на боках и на ягодицах заметны дряблые складки жира. Я не желаю, чтобы кто-либо в нашей фирме, с кем я имею дело, это обнаружил. Пускай она перед ними пристает только в самом лучшем виде, без всяких красных рубцов». Моя жена не так распущена и развратна, как почти все девчонки и молодые женщины, с которыми мы теперь проводим время. И чтобы это про нее узнал кто-либо из моих сослуживцев, я тоже не желаю. Не желаю, чтобы кто-нибудь из тех, с кем я работаю, рассказывал еще кому-то из моих знакомых, какие там у моей жены красные рубцы, и что в постели она не самая искусная и ловкая бабенка на свете. Мне это в ней нравится. Не хотел бы я, чтобы она была другая. И за добродетель и сдержанность нередко вознаграждаю ее порывами нежности и уважения и добрыми поступками. Вожу ее в церковь. В трезвом виде моя жена всегда на высоте, и я ею горжусь, особенно когда у нас гости. Она мастерица принимать гостей. В прошлом году у нас однажды ужинал Артур Берон с женой, и моя жена была великолепна в роли хозяйки. Все остались очень довольны тем вечером. Теперь мы нечасто приглашаем к себе знакомых из-за Дерека. Из-за него возникает натянутость. Мы притворяемся, будто никакой натянутости нет».